которого сидел тот, который пил. Муж и жена в рассеянности стоят у дома. Сосед спрашивает, что случилось. Беда. Ключи от гаража в квартире, ключи от квартиры в автомобиле, автомобиль в гараже. «Я нашел неполадку в вашей машине, мадам. Что же это, короткое замыкание? Ну так удлините его». «Флора, говорят, ты учишься водить машину. Каковы успехи, все в порядке. Ездить, правда, я пока не научилась, но пешеходов уже ненавижу. Скажи, почему твоя машина так оригинально выкрашена? Правая сторона синяя, левая красная. Это специально, чтобы свидетели, в случае чего, давали противоречивые показания». Пьяный мужчина вместе с двумя друзьями на бешеной скорости несется по улицам города, у пассажиров не выдержали нервы, и они попросили водителя «Останови, мы выйдем!». Водитель остановился, и когда они вышли, крикнул им вслед «Трусы! Мои ангелы-хранители не дадут мне попасть в аварию!» и рванул с места. Через несколько минут кто-то сзади похлопал его по плечу и сказал «Это мы, твои ангелы-хранители! Остановись! Мы тоже выйдем!». Карл просто обожал свою машину, возился с ней все свободное время, забывая о доме, о семье. Но однажды испортился двигатель, и машину пришлось оставить в авторемонтной мастерской. Карл был в отчаянии от разлуки со своей любимицей, но жена утешила его «Не переживай так, в мастерской наверняка есть часы посещения». автотурист из Центральной Европы попал на Мальту и удивляется, что автомобили здесь ездят, как попало. На его расспросы полисмен отвечает, не обращайте внимания. Есть страны, где ездят по левой стороне, есть и такие, где ездят по правой, а у нас очень жаркое солнце, поэтому мы всегда ездим по теневой. Автоинспектор указал жезлом мчавшемуся мотоциклисту, чтобы тот остановился. Мотоциклист резко затормозил и вылетел из седла, пролетев примерно 10 метров. Приземлился на живот, вскочил и подбежал к регулировщику. — Что, я слишком быстро ехал? — Нет, — отвечает автоинспектор, — вы слишком низко летели. Полицейский склонился над дамой, распростершейся на асфальте у тротуара, и спросил, — Мадам, вам плохо вызвать скорую помощь? Нет, — Нет-нет, спасибо. Я прекрасно чувствую себя, просто я заняла место, чтобы мух, муж мог спокойно припарковать машину. — Сегодня вы делаете большие успехи, — говорит инструктор автошколы девушки. — Сегодня вы впервые обогнали грузовик с открытыми глазами. Милиционер останавливает автомобиль и кричит мужчине, который там находится. — Зачем? — «Дали управление машиной собаки!» «Извините, но это не моя собака. Я еду с пассажиром!» Муж и жена толкают свою машину к ремонтной мастерской. Муж говорит жене, тот тип, который продал нам эту машину, кое в чем был прав, а именно в том, что эта тачка почти совсем не расходует бензином. В продаже имеются автомобили весенне-летнего сезона со скидкой с девятого и других этажей. «Гаишник останавливает автомобиль, превысивший скорость. Куда вы так спешите?» — спрашивает он у водителя. «Домой!» «Мы встречали Новый год с друзьями, я немного задержался. Жена, наверное, волнуется. Но ведь сейчас май на дворе, а поэтому и спешу!» Ночь. Едет таксист. Вдруг его останавливает старушка и просит подвезти ее на кладбище. Говорит, что там похоронен ее муж. Таксисту становится жутко. Он отказывается. Говорит, что у него срочный заказ. Захлопывает дверцу машины и трогается. Набирает скорость 20 км в час. Смотрит старушка, бежит за ним. Набирает 40-60 км.